145. апрель 14. -е. Правильно будет считать, что мировое положение напряжено. Крайние сроки мер требуют крайних. Ваше внутреннее состояние подтверждает, что планетное положение напряжено.